Глава 13. Как только в среду днем Гарри Партридж объявил о своем решении вылететь в Перу на следующий день, рано утром, в группе поиска началась лихорадочная деятельность. Решение Партриджа: Открыть шлюзы информации примерно через 36 часов после его отъезда, повлекло за собой совещание и консультации, во время которых. был выработан и одобрен приоритетный план телепередач на следующие три дня. Первым делом необходимо было подготовить и частично записать репортаж, который будет вести Партридж, гвоздь программы вечерних новостей в пятницу. Репортаж должен включать все новые факты, касающиеся семьи Слоунов. Перуи, Сендеро Миносо, террорист Улисес Родригес, он же Мигель, «Гробы и гробовщик» Альберта Гадой, «Банк Америка на и инсценированные убийства, самоубийства Хосе Антонио Салавери и Хельги Эфферен. Однако прежде чем начать подготовительную работу, Гарри Партридж зашел к Роуфорду Слоуну в его кабинет на четвертом этаже. Партридж неизменно считал своим долгом сообщать прежде всего Слоуну о любом новом успехе или замысле. Похищение произошло 13 дней назад. Все это время Кроуфорд Слоун продолжал работать, хотя порой казалось, что он действует чисто механически, в то время как его душа и мысли поглощены совершенно другим. Сегодня он выглядел более изможденным, чем когда-либо. У него сидели текстовик и выпускающий. Когда Партридж вошел, Слоун поднял голову. «Я тебе нужен, Гарри?» Партридж кивнул, и Слоун обратился к коллегам. «Не могли бы вы оставить нас одних? Мы закончим позже». Слоун жестами пригласил Партриджа сесть. «Что-то ты очень серьезный. Плохие вести?» «Боюсь, что да. Как мы выяснили, твою семью вывезли из страны. Их держат в перу». Слоун резко подался вперед, положив локти на стол. Он провел рукой по лицу и проговорил. «Я ожидал, вернее, боялся чего-то подобного. Ты знаешь, в чьих они руках?» «Мы думаем, в руках Сандера «О, Господи, этих фанатиков!» Кров. утром я вылетаю в Лиму». «Я с тобой!» Партридж отрицательно покачал головой. Ты не хуже меня, знаешь, что это невозможно. Ничего хорошего из этого не выйдет. Кроме того, телестанция на это ни за что не согласится. Слон вздохнул, но спорить не стал. — Есть предположение, чего хотят эти шакалы из Сендера? — спросил он. — Пока нет, но я уверен, они дадут о себе знать. Оба помолчали, затем Партридж сказал... Я назначил совещание группы на пять часов. Наверное, ты тоже захочешь присутствовать. После совещания большинство из нас будут работать всю ночь. Он рассказал ему о том, что произошло сегодня днем и о решении дать всю имеющуюся информацию в пятницу. Я приду на совещание, — подтвердил Слоун. — И спасибо тебе. Партридж встал, чтобы идти. «У тебя уже нет ни минуты?» Партридж заколебался. У него было полно дел и мало времени, но он чувствовал, что Слоуну необходимо поговорить. Он пожал плечами. «Несколько минут погоды не сделают. Я толком не знаю, как это выразить, и вообще, стоит ли затевать этот разговор?» После непродолжительной паузы смущенно сказал Слоун. В общем. — Гарри, я все пытаюсь понять, какие чувства ты испытываешь к Джессике. В конце концов, когда-то вы были близки. — Вот оно что! Тайная мысль все таки была высказана после стольких лет. Понимая всю важность этого разговора, Партридж тщательно взвешивал каждое слово. — Да, Джессика мне не безразлична, — Отчасти потому, что когда-то, как ты выразился, мы были близки. Но главным образом я беспокоюсь о ней потому, что она твоя жена, ты мой друг. Что касается наших давних отношений, они окончились в день вашей свадьбы. Наверное, сейчас случившееся побудило меня произнести это вслух, но я и раньше над этим задумывался. Знаю, Кров. А мне иногда хотелось сказать тебе то, что я только что сказал. Кроме того, я никогда не таил на тебя обиды, не за то, что ты женился на Джессики, не за то, что ты сделал карьеру. Да и с какой стати? Но я всегда опасался, что если я тебе в этом признаюсь, ты все равно мне не поверишь. Скорее всего, ты был прав. Слоун задумался. — Но если это имеет для тебя какое-то значение, Гарри, сейчас я поверил. Партридж кивнул. Главное было сказано, и теперь ему надо было идти. В дверях он обернулся. — В Лиме я вывернусь наизнанку, Кроув. Обещаю. У кабинета Слоуна Партридж заметил, что агент ФБР Ротис Хевелла, который мазулил глаза в течение всей недели после похищения... отсутствует. Партридж подошёл к Подковии, сообщив Чаку Инсону о совещании группы поиска, заодно поинтересовался, куда делся ФБРВИЦ. «Он все еще тут околачивается», — сказал ответственный за выпуск, — «хотя, думаю, занимается другими делами». «Не знаешь, он сегодня появится?» «Понятия не имею». Партридж надеялся, что ФБРВИЦ будет заниматься другими делами до конца дня. Тогда было бы легче скрыть и сегодняшнюю работу и завтрашний отъезд партриджа, о котором знали лишь несколько человек на себе. Разумеется, в пятницу, если о том, что в вечернем выпуске новостей будут обнародованы новые факты, станет известно заранее, ФБР, скорее всего, потребует объяснений и придется морочить им голову до вечернего эфира. К тому времени партридж уже будет в перу, но. Проблема ФБР должна быть предусмотрена. К пяти часам на совещание группы собрались все. Среди присутствующих были также Лес Чиппингом и Кроуфорд Слоун. Правда, Чак Инсон ушел через 15 минут, так когда первого блока вечерних новостей почти не оставалось времени, и его место занял другой выпускающий спадковы. Партридж сидел во главе длинного стола для совещаний. Рита Эбрамс рядом. Айрис Иверли на несколько минут задержалась. Она готовила блок новостей по похищению для сегодняшней передачи, разумеется, без последних материалов. Здесь был и Тедди Купер, который провел день с временно нанятыми следователями, по-прежнему не вылезавшими из редакции газет, пока, к сожалению, с нулевым результатом. Вошли Миньван Кани, два выпускающих, Норман Джеггер и Карл Уинс. Новым человеком за столом был Дон Кеттринг. Присутствующим представили Джонатана Мони. Здесь же находились все помощники. Партридж начал с подведения итогов дня, а затем сообщил о своем намерении вылететь в Перу завтра на рассвете и о решении включить всю новую информацию в выпуск вечерних новостей в пятницу. «Я согласен со всем, что ты говоришь, Гарри». прервал его Лес Чиппингем. «Но мне кажется, нам стоит пойти еще дальше. Подготовить часовой спецвыпуск новостей в продолжение вечерней программы в пятницу, где изложить всю историю похищения, включая последние материалы». За столом пронесся гул одобрения, и шеф отдела новостей продолжал. «Напоминаю, что на девять вечера мы уже зарезервировали час в прайм-тайм». похоже, ребята, вам тут на час хватит». «Час — это минимум», — заверила его Рита Эбрамс. Она только что просмотрела силуэтное интервью с Альберто Гадоем и совсем свежее интервью Дона Кетринга с Эмилио Армандо, управляющим банком Американ Amazonas. Оба материала привели ее в восторг. После просмотра между Ритой, Партриджем и Кеттрингом вспыхнул спор, Стоит ли сохранять инкогнито владельца похоронного бюро, ведь Гадой добровольно придвинул лицо к свету и камере. Разоблачить Гадоя было в интересах телестанции, в противном случае ей грозили неприятности. Однако, с точки зрения этики, нарушать изначальную договоренность они не имели права. В конце концов, они пришли к выводу, что Гадой действовал, не осознавая последствия, потому... Заключенный с ним договор должен быть соблюден. Подкрепляя слово делом, Портридж стер этот кадр, чтобы потом никто не смог воспользоваться вырезанными кусками пленки. Данная мера предосторожности не являлась противозаконной, поскольку была совершена до начала возможного официального расследования. Все участники совещания понимали, что часовой спецвыпуск новостей не встретит препятствий, так как час самого выгодного телевизионного времени в любом случае принадлежал отделу новостей, а значит, согласовывать программу с руководством телестанции было не обязательно. На девять часов в пятницу был запланирован тележурнал «Что таится под заголовками?». Его выпускающим обычно был Норман Джегер, который возобновит эту работу, как только закончится история с похищением. Про себя Чиппингем решил, что повременит с докладом Марго Ллойд об изменениях в программе, введет ее в курс дела в пятницу днем. Из уже принятых решений вытекали и другие. Партридж объявил, что Минь Ван Кани и звукооператор Кену Хара будут сопровождать его в Перу. — Лес, — сказала Рита, глядя на Чиппингема, сидевшего на другом конце стола, — Для Гарри и остальных забронирован самолет компании «Лир», вылетающий завтра из Тетерборо в шесть часов утра чартерным рейсом. Требуется твое согласие. Вы проверили? Видя, как растут расходы, Чиппингом собирался спросить, а рейсового самолета точно нет? Ну, поймал на себе немигающий взгляд стальных глаз Кроуфорда Слоуна. «Одобряю», — буркнул он. было решено, что Рита останется в Нью-Йорке для координации работы по подготовке вечерних новостей, выпускающей Айрис Иверли, и часового спецвыпуска, выпускающей Джеггер и Оуэнс, запланированных на пятницу. В пятницу ночью Рита последует за Партриджем и другими членами команды в Лиму, а ее место в Нью-Йорке займет Норман Джеггер. Партридж, обсудивший этот вопрос с Чиппингемом накануне, сообщил, что после его отъезда нью-йоркскую группу поиска возглавит Дон Кеттеринг. Обязанности корреспондента по экономическим вопросам временно перекладываются на его помощника. Однако, подчеркнул Партридж, ни в вечерних новостях в пятницу, ни в часовом спецвыпуске, которые покажут в тот же день позже, а в обеих передачах он будет на экране, не должно содержаться и намека на то, что он уже отбыл в Перу. Более того, если удастся выдать его выступление за прямой эфир, без явного обмана, разумеется, тем лучше. Конечно, избрав такую тактику, они вряд ли проведут другие телестанции и прессу, но если благодаря ей удастся хоть ненадолго задержать повальную отправку репортерских групп в Перу, то они уже в выигрыше. С практической точки зрения, не говоря уже о конкуренции, это даст Партриджу возможность искать след одному, не в толпе других журналистов. Дальше шли вопросы безопасности. Все, что будет происходить в течение этой ночи и последующих двух дней, предупредил Лес Чиппингем. «Ни с кем не должно обсуждаться, даже с другими сотрудниками отдела новостей». не говоря уже о посторонних и членах семей. Это не просьба, это приказ. Глядя по очереди на каждого из сидевших за столом, шеф отдела новостей продолжал. Давайте воздержимся от действий или разговоров, которые могут повлечь за собой утечку информации и таким образом лишить Гарри тех 24 часов форы, которые ему явно необходимы. Но главное... Следует помнить о том, что на карту поставлены жизни. Он бросил взгляд на Кроуфорда Слоуна. Особо близких и дорогих всем нам людей. Были предусмотрены и другие меры предосторожности. Завтра и послезавтра во время подготовки часового спецвыпуска перед студией аппаратной выставят пост охраны, который будет пропускать людей строго по списку, составленному Ритой. Более того, будет отключена обычная линия связи со студией, чтобы никто, кроме работающих в студии аппаратной, не мог по монитору наблюдать за тем, что творится внутри. Решено было несколько ослабить режим секретности в пятницу утром, ровно настолько, насколько этого потребует предварительная реклама в течение дня. Зрителям сообщат, что в вечерних новостях и в часовом спецвыпуске будет передана новая важная информация относительно похищения семьи Слоуна. В соответствии с профессиональной этикой, другим теле-радиостанциям, а также органам печати будет сообщено то же самое в течение дня. Наконец Партридж спросил, что-нибудь еще или можно приниматься за работу? — Только одна деталь, — произнесла Рита. В голосе ее звучали озорные нотки. Лес, я должна заручиться твоим согласием еще на один чартерный рейс, когда наступит моя очередь лететь в Перу в пятницу ночью. Я беру с собой Боба Уотсона и монтажную аппаратуру. Кроме того, при мне будет большая сумма наличными». За столом послышались смешки, улыбнулся даже Кроуфорд Слоун. Рита практически не оставила Чипенгему выбора. Во-первых, она брала с собой монтажеры и громоздкую монтажную установку, а ее невозможно было транспортировать иначе. Во-вторых, сотрудникам себе не рекомендовалось провозить крупные суммы валюты США рейсовыми самолетами, а на руках у Риты, правда, об этом она умолчала, будет 50 тысяч долларов. В такой стране, как Перу, где местные деньги практически ничего не стоят, без твердой валюты не обойтись. За доллары там можно купить почти все, включая особые услуги, они, безусловно, понадобятся. Чиппингем вздохнул. Он подумал, что Рита, несмотря на их продолжавшийся бурный роман, неосмотрительно загнала его в угол. «Хорошо», — сказал он. «Заказывай!» Через несколько минут после того, как закончилось совещание, Партридж уже сидел перед компьютером, составляя свое выступление для выпуска вечерних новостей в пятницу. Нам удалось выяснить леденящие душу подробности относительно похищения жены, сына и отца ведущего программы новостей CBA Кроуфорда Слоуна, которое было совершено 15 дней назад. Журналистское расследование, проводимое СБА, дает нам основание считать, что похищенных вывезли в Перу, где они содержатся в плену так называемой революционно-партизанской группировки Сендера Луминосу или Сияющий Путь, терроризирующий Перу вот уже многие годы. Мотивы похищения пока неизвестны. Зато известно следующее. Дипломат ООН, пользуясь счетом Нью-Йоркского банка, снабжал бандитов деньгами, что позволило им совершить не только похищения, но и другие террористические акты. Мы начинаем наш подробный репортаж с проблемы денег, ведь именно с них начинаются столь многие преступления. Комментарий экономического обозревателя Сибей Дона Кеттринга. «Это первый из тех многочисленных и однотипных вступлений», — подумал Партридж, просматривая написанное, которое ему предстоит составить и записать на пленку до отъезда в аэропорт Тетербору в пять часов утра.